Одно из объяснений. Годунова-Чердынцева обескуражило отсутствие у него тех глубоких и конкретных знаний, которыми обладают путешественники-натуралисты. Он не захотел разбавлять все это собой. Но мне кажется, что есть и другая причина. Годунов-Чердынцев в своем творческом путешествии так и не обнаружил места, времени, обстоятельств, гибели отца. Художественная логика его туда не довела. Художественной логике не хватило сведений. Кто не верит, что прозаик может дописаться до разгадки настоящей реальной тайны, пусть почитает другой роман Набокова «Отчаяние». Там преступник, вообразивший себя вдобавок литераторам, понимает, в чем был прокол совершенного им убийства, когда перечитывает собственную рукопись. С темой отца в романе связана тема Пушкина. Выше цитировалось оживление Пушкина при помощи воображения и сухонького старичка, случайно оказавшегося в соседней с героем театральной ложе. Отец Годунова-Чердынцева был по складу человек пушкинский, глубокий, ясный, светлый. Годунов-Чердынцев вспоминает «Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина. Он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать. Мне иногда думается, что эхо пророка еще до сих пор дрожит в каком-нибудь переимчивом азиатском ущелье». Годунов-Чердынцев начинает писать книгу об отце, вдохновленный ритмом пушкинского путешествия Варзрум. Открою секрет. Почти у каждого писателя, когда он работает над чем-то большим и трудным, есть дух покровитель, из классиков ли, из современников. Словом, другой писатель, чьи книги помогают работающему верить в возможности литературы. Это не подражательство. Это именно помощь Который пишущий нуждается и которую находит. Именно этот феномен фиксирует набоков, когда показывает, как Годунов чердынцев растет при помощи Пушкина. Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую крупную руку, пахнувшую утренним калачом. В течение всей весны, продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина. У пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Закаляя мускулы музы, он как с железной палкой ходил на прогулку с целыми страницами Пугачева, выученными наизусть. Пушкин в даре и вообще у Набокова Предельный случай творческой свободы. Идеальный поэт. У Пушкина в романе «Дар» есть антипод. Ему посвящена знаменитая четвертая глава. Помню, когда «Дар» готовился к публикации в журнале «Урал», в редакции то и дело раздавались звонки. «Вы печатаете роман с четвертой главой?» «Неужели с четвертой главой?» «Да» отвечали мы с гордостью. Собственно, публикации четвертой главы уже ничем редакции не грозила. Цензура умирала. Но еще держался вокруг бывших подцензурных тем грозовой озон. Тем не менее, вопрос о четвертой главе был непраздным. Достаточно сказать, что ведущий эмигрантский литературный журнал «Современные записки» где должен был печататься по мере написания Роман-Дар, категорически отказался поместить четвертую главу. При том, что журнал современной записки был известен своим либерализмом, широтой взглядов и уж точно не подвергался никакой государственной цензуре. Таким образом, Романдар первоначально вышел с зияющей дырой, и таким оставался еще 15 лет. Полностью роман был опубликован только в 1952 году в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова. Так получилось, что два ключевых произведения Набокова «Дар» и «Лолита» первоначально подверглись запретам. Может, запрет репрессии и есть своего рода знак качества, который ставят на художественном произведении поборники нормативности, причем любой нормативности, от идеологической до филологической. Кто же он, тот грозный антигерой? Николай Гаврилович Чернышевский, пламенный шестидесятник, 19-го а не 20 века. Властитель Дум, кумир русской прогрессивной интеллигенции, любимый писатель В. И. Ленина. Набоков от этого кумира оставил мокрое место. Четвертая глава в романе – это книга, написанная Годуновым Чердынцевым и вызвавшая в пятой главе романа литературный скандал. Но именно в очерке о Чернышевском главный герой дара как нигде близок самому Набокову. Может, потому что здесь Набуков одолжил герою не только важные части своей биографии, но и перо. Чернышевский, призывавший поставить искусство на службу общественной пользе, что роковым образом предопределило главное убожество социалистического реализма, Антипатичен на Набокову, понимавшему искусство, литературу, прежде всего, как область человеческой свободы. Прогрессивность, может быть, такой же тоталитарной, как и реакционность, и Чернышевский становится тому примером. Чернышевский, как известно, ратовал за материализм, честность, дельность, практическую пользу и боролся с чистым искусством. Набоков пишет, что Чернышевский, будучи лишён малейшего понятия об истинной сущности искусства, видел его венец в искусстве условном, прилизанном, то есть в антиискусстве, с которым и воевал, поражая пустоту. А воевал Чернышевский ровно с тем, что сейчас называется глянцем и гламуром. И действительно, как же не предпочесть всему этому вздору честное описание современного быта, гражданскую горечь, задушевные стишки? Казалось бы, Чернышевский не последний писатель. Автор знаменитого романа «Что делать», оказавшего громадное «Влияние на русские умы». Набоков видит коренной порог Чернышевского в его литературном стиле – громоздком, неуклюжим. Чернышевский лишен дара описания, схватывания вещей в словах. И потому все, о чем он пишет, застревает в тексте, буквально валится у автора из рук. Набоков подмечает пристрастие Чернышевского – к планам помещений, где происходят действия его прозы, к мучительному определению взаимного расположения героев и предметов обстановки. Этот костный стиль – суть точный слепок мышления Чернышевского, мышления материалистического, при том, что Чернышевский на самом деле не видел в упор роскошного разнообразия материального мира. Чернышевский объяснял, мы видим дерево. Другой человек смотрит на этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точь точь такое же. И так мы все видим предметы, как они действительно существуют. Во всем этом диком здоре есть еще свой частный смешной завиток постоянное у материалистов апеллирование к дереву, особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности, деревья. Тот осязаемый предмет, который действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем, им просто неведом. Не забудем, что сам Набоков в своей прозе всегда опирался на точное знание, не только мира бабочек, но на знание, естественно, научное, на знание вообще всей окружающей человека предметности. У него не было вообще деревьев, вообще домов, вообще автомобилей. Именно зрячесть Набокова, противоположная слепоте Чернышевского – позволяло ему добираться до метафизических глубин бытия. Чернышевский у Набукова не только литературный инвалид, но и пошляк. Чего стоит сцены изучения в витринах Невского проспекта женских головок, глянцевых картинок, которые молодой Чернышевский сравнивал с красотой Надежды Егоровны Лободовской, предмета своей сложно-рассудочной влюбленности. Разумеется, реальность видела Щерншевскому лучше и милее искусства. Смело можно сказать, что в те минуты, когда он льнул к витрине, полностью создалась его нехитрая магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности», пишет Набоков сам понимавший это отношение как соприродность и сотворчество. Смотри выше. Показательно, что Набоков определяет взгляды Чернышевского через ту же рекламу и не промахивается. Такие средства познания, как диалектический материализм, необыкновенно напоминают недобросовестные рекламы патентованных снадобий врачующих все болезни. Однако, как это всегда случается с большими писателями, Набоков в прозе заходит дальше, чем, возможно, собирался изначально. Чернышевский, будучи по дерзкому замыслу фигурой комической, постепенно становится фигурой трагикомической, а затем и трагической. Такова уж была судьба Чернышевского, что все обращалось против него какому бы предмету он не прикасался. И исподбль с язвительнейшей небрежностью вскрывалось нечто совершенно противное его понятию о нем. Он, скажем, за синтез, за силу тяготения, за живую связь, читая роман, в слезах целует страницу, где к читателю воззвал автор, А вот готовится ему ответ — распад, одиночество, отчуждение. Он проповедует основательность, толковость во всем, а точно по чьему-то издевательскому зазыву его судьбу облепляют оболтусы, сумасброды, безумцы. За все ему воздается отрицательной старицей, по удачному слову, страннолюбского. За все его легает собственная диалектика. За все мстят ему боги. И вот уже Чернышевский летит по Петербургу алюром бедных гоголевских героев. Вот он уже напоминает читателю Евгения из Пушкинского медного всадника. Арест, заключение в Алексеевский равелин, гражданская казнь, каторга, Сам мозг Чернышевского превращается в каторжный завод. И получается так, что Набоков принужден высшей художественной логикой признать масштабность личности Чернышевского. Мы смотрим на этот жесткий, некрасивый, но удивительно четкий почерк. И давно не испытанное чистое чувство, от которого вдруг становится легче дышать, охватывает нас. Еще одна тема дара и важнейшая тема всей прозы и всей жизни Набокова — шахматы. В Монтрео, в отеле «Палас» Набоков жил в номере 64 по числу клеток на шахматной доске. Главный роман Набокова, посвященный шахматам, шахматному мышлению, называется «Защита Лужина». Там шахматы воплощают поступь рока, силы судьбы. В даре Годунов-Чердынцев занимается как бы на полях своей основной жизни шахматной композицией. Начиналось с того, что вдали от доски, как в другой области, вдали от бумаги, и при горизонтальном положении тела на диване то есть когда тело становится далекой синей линией, горизонтом себя самого, вдруг от внутреннего толчка, неотличимого от вдохновения поэтического, ему является диковинный способ осуществления той или иной изощренной, задачной идеи. Некоторое время он с закрытыми глазами наслаждался, Отвлеченной чистотой лишь в проведении воплощенного замысла, потом стремительно раскрывал Софьяновую доску и ящичек с полновесными фигурами, расставлял их начерно, с разбега, и сразу выяснялось, что идея, осуществленная так чисто в мозгу, тут, на доске, требует для своего очищения толстой резной скорлупы неимоверного труда, предельного напряжения мысли, бесконечных испытаний и забот, а главное — той последовательной находчивости, из которой в шахматном смысле складывается истина. Соображая варианты, так и эдак исключая громоздкие построения, кляксы и бельма подспорных пешек, борясь с побочными решениями, он добивался крайней точности выражения, крайней экономии гармонических сил. Вот столь же образная и точная картина шахматного творчества, какой была картина поэтического творчества в приведенной выше цитате. «По Набокову шахматы и поэзия связаны между собой», Это на самом деле два пути развития одних и тех же способностей. Любопытно, что в детстве Набоков обладал и ярко выраженными способностями к математике, внезапно утраченными во время болезни. Можно вообразить, что не случись с той болезнью. Мы бы имели сейчас художественную картину творчества математического, растущего из того же корня, что поэзия и шахматное композиторство. Какой же роман без любви? Дар особенно драгоценен тем, что в нем зафиксировано близко к тексту жизни история встречи Владимира Набокова и Веры Слоним. В романе будущая жена писателя носит имя Зины Мерц. Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала ее. И не только Зина была, Остроумно и изящно создана ему померки, очень постаравшейся судьбой. Но оба они, образуя одну тень, были созданы померки чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их. Брак Владимира и Веры Набоковых был для писателя защитой, крепостью женившись на вере Набоков, словно бы освободился от житейской суеты для творческого рывка. То же самое произошло и с Годуновым Чердынцевым. Встретив Зину, он по-настоящему расписался. Пошли новые стихи. Стала, возможна книга Чернышевском. И это при том, что отношения Годунова-Чердынцева и Зины долгое время собственно, до конца романа, ограничивались тайными ночными прогулками. Зина была дочерью квартирной хозяйки Годунова-Чердынцева, вышедшей после смерти первого мужа Оскара Мерца за пошляка и антисемита Щеголева. Атмосфера в этом семействе была такова, что любое сближение жильца с хозяйской дочкой на территории квартиры превращалась в шашни. Требовалось сложное стечение обстоятельств, получение Щеголевым представительства в Копенгагене, отъезд его с супругой, невозможность для Зины сразу уехать с семьей, чтобы счастье влюбленных наконец осуществилось. Странная особенность дара заключается в том, что главная героиня, Зина Мерц появляется чуть ли не в середине романа. На самом деле Зина появилась гораздо раньше, как и Вера Слоним появилась в судьбе Набокова, прежде чем писатель встретил ее на благотворительном балу. Вера Слоним, подобно комете, несколько раз проходила близко от Набокова. Их встреча могла состояться гораздо раньше, будь то сама судьба. Разными способами устраивала свидание, но всякий раз что-то срывалось. То же самое происходило и у Зины Мерц с Годуновым Чердынцевым. Буквально на первых страницах дара появляется Чита Лоренц, вселяющийся в тот же пансион, куда и Годунов Чердынцев недавно переехал. Главный герой видит, как разгружают их мебель. Идея была грубая. Через жену Лоренца познакомить меня с тобой. А для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним. Но тут-то судьба и дала маху. Посредник был взят. Неудачный, неприятный мне. И получилось как раз обратное. Из-за него... Я стала сбегать знакомства с Лоренцами. Так что все это громоздкое построение пошло к черту. Судьба осталась с мебельным фургоном на руках. Затраты не окупились. Во второй раз Годунову Чердынцеву предложили помочь незнакомой барышне с переводом документов, и эта барышня и была Зина. Но опять не вышло. Годунов чердынцев хоть и нуждался в деньгах ненавидел заниматься переводами на немецкий. Тогда судьба решила бить наверняка. Прямо вселить героев в квартиру, где жила Зина. Но случилось так, что Зины в момент осмотра сдаваемой комнаты не было дома, а был как раз пошляк Щеголев во всей красе. Но судьба нашла выход из неловкого положения. У дальнего окна где стояли бамбуковый столик и высокое кресло, вольно и воздушно лежало поперек его подлокотников голубоватое газовое платье, очень короткое, как носили тогда на балах. А на столике блестел серебристый цветок рядом с ножницами. Именно это платье, знак присутствия Зины, и побудило героя все-таки снять комнату. Потом оказалось, что платье принадлежало не Зине, а ее двоюродной сестре. Таким образом, судьба начала с ухарь купеческого размаха, а кончила тончайшим штрихом. Художественные работы судьбы, ее прихотливые узоры, привлекают Набокова и его героя. В конце «Дара Гудунов-Чердынцев» задумывает роман, который в реальности становится Даром Набокова. Таким образом, конец превращается в начало. Продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, и не кончается строка. Так, Онегинской строфой завершается роман. Всякий роман есть сложное сплетение сюжетных и тематических линий. Автор плетет эту косу, забирая самые разные пряди, казалось бы, далекие одна от другой. Но в результате получается слитное целое, и задним числом умный читатель понимает, что финал обогащает начало. Дар Владимира Набокова, как и все другие его книги, надо не просто читать, но перечитывать. С каждым разом отдача от книги становится все больше. Не надо бояться длинных предложений, других стилистических сложностей. Стоит адаптироваться, настроить слух и глаз, как все сложности растворяются и остается чистое удовольствие от этой по-настоящему большой литературы. Раз художник использовал воображение при создании книги, то и ее читатель должен пустить в ход свое. Так будет и правильно, и честно, утверждал Набоков в своих лекциях, которые он читал американским студентам, и которые были опубликованы уже после смерти писателя. Воспримем эти слова Набокова как руководство к действию, как инструкцию по применению его стиля и его книг.